Глава седьмая. сионский Картезианский монастырь. Подобно мнимому посыльному, встретившемуся на пути всю, монах, отворивший ворота тому, кто называл себя пророком, несомненно, занимал в братстве лишь второстепенное место. Ибо он, как простой конюх, услужливо держал лошадь под узцы, пока всадник спешивался. Тот отвязал чемодан, вынул пистолеты из седельных кабур, засунул их за пояс и твердым тоном обратился к монаху. «Я думал, что братья уже собрались на совещание». «И впрямь собрались», — ответил монах. «Где же?» «В часовне. Последние дни...» Замечено, что вокруг монастыря бродят какие-то подозрительные фигуры, и нам был отдан приказ соблюдать величайшую осторожность. Молодой человек пожал плечами, показывая, что находит эти предосторожности излишними, и сказал все тем же властным тоном, «Пусть отведут лошадь в конюшню, а вы проводите меня на совещание». Монах позвал другого брата, вручил ему поводье а сам взял факел, зажег его, поднеся к лампе, горевшей в часовенке, что сейчас еще виднеется направо от входа, и пошел впереди Моргана. Пройдя по монастырю, он сделал несколько шагов по саду, отворил дверь огромного погреба, пропустил вперед Моргана, Тщательно запер за собой дверь, потом столкнул с места большой камень, как бы случайно валявшийся там, и, обнаружив под ним железное кольцо, поднял плиту, закрывавшую вход в подземелье, куда вела лестница. Спустившись, они очутились в сводчатом подземном коридоре, где могли пройти рядом лишь два человека. Через несколько минут они увидали перед собой решетчатую дверь. Монах вынул из складок своего одеяния ключ, отворил дверь и запер, едва они вошли. «Как прикажете доложить о вас?» — спросил он. «Как о братье Моргане?» «Подождите здесь. Я вернусь через пять минут». Молодой человек небрежно кивнул головой, как бы говоря, что ему хорошо знакомы все эти предосторожности и церемонии. Потом он уселся на могильную плиту. Он находился в монастырской усыпальнице и стал ждать. Не прошло и пяти минут, как монах вернулся. — Следуйте за мной, — сказал он. — Братья очень рады вашему приходу. Они боялись, что с вами стряслась беда. Через несколько мгновений он ввел Моргана в зал совещаний. Двенадцать монахов ожидали его, опустив на глаза капюшоны. Как только дверь за прислужником закрылась, Морган снял маску, и одновременно все монахи откинули назад капюшоны, открывая свои лица. Трудно себе представить столь блестящее собрание красивых, веселых молодых людей. Только двое или трое из этих странных монахов достигли сорокалетнего возраста. Все руки потянулись к Моргану. Несколько человек расцеловали его. — Клянусь честью! — воскликнул один. — У нас камень сердца свалился. Ведь мы думали, что тебя уже нет в живых, или что ты попал в плен. Что я мог умереть, Амье допускаю, но сдаться в плен никогда. Так и знай, гражданин. Так пока покающие говорят, но, надеюсь, скоро перестанут. Надо сказать, что все обошлось превосходно, и мы обменялись любезностями. Как только кондуктор увидал нас, он велел вознице остановить лошадей. Помнится, он даже добавил, я уж знаю, что это такое. — Ну, если вы знаете, — любезный, — заметил я, — не буду тратить время на объяснение. — Казенные деньги? — спросил он. — Вот именно, — отвечал я. Видя, что в дирижансе поднялся переполох, я обратился к кондуктору. «Погодите, любезный, прежде всего спуститесь вниз и сообщите этим господам, а главное, дамам, что мы люди порядочные, и никто их не тронет. Я имею в виду, конечно, дам, и мы увидим только тех, которые высунут голову из окошка». Одна все-таки отважилась выглянуть честное слово, она была прихорошенькая. Я послал ей воздушный поцелуй, она вскрикнула и спряталась в дилижансе, точь в точь, как Галатея, но я не стал ее преследовать. Тем временем кондуктор судорожно рылся в ящике и в попыхах вместе с казенными деньгами передал мне двести луидоров, принадлежащих какому-то бедняге, винторговцу из Бордо. — Фу ты черт! — воскликнул тот, кого рассказчик назвал Амьеей. Вероятно, это была боевая кличка, как и имя Морган. Какая досада! Ты знаешь, что эта изобретательная директория организует шайки проходимцев, которые грабят направо и налево, прикрываясь нашим именем. И все это для того, чтобы нас считали охотниками за кошельками, то есть попросту бандитами. «Погодите», — остановил его Морган, — «я задержался как раз из-за этого». В Леоне до меня дошли такие слухи. Я проехал полдороги до Воланса. Когда мне попался на глаза мешок с деньгами, и я обнаружил досадную ошибку. Это не стоило труда, потому что на опечатанном мешке было написано «Жан Пико, виноторговец из фронт-зака близ Бордо». Можно подумать, что торгаш предвидел такой случай. «И ты отослал ему деньги?» «Больше того, я их ему отвез». Во Франзак? О нет, во Виньон. Мне пришло в голову, что такой дотошный малый наверняка остановился в первом же крупном городе, чтобы разузнать о судьбе своих двухсот луидоров, и я не ошибся. Я спросил в гостинице, знают ли там гражданина жана Пико, и мне ответили, что они только знают, но что он сейчас обедает за общим столом. Я вхожу в столовую. «Вы, конечно, догадываетесь, что за столом говорили об ограблении дилижанса?» «Можете себе представить, какой эффект произвело мое появление? Такой потрясающей развязки не видали в античном театре, когда Бог спускался с небес в машине». «Я спрашиваю, кого из сотрапезников зовут Жаном Пико?» «Носитель сего благородного и благозвучного имени откликается». Я кладу перед ним эти 200 луидоров и прошу извинить соратников и Егу за причиненное ему беспокойство. Обменявшись дружеским кивком с Деборжолем и вежливым поклоном с саббатам Дейриан, которые сидели за столом, я прощаюсь с почтенной компанией и выхожу. Как видите, пустое дело. Но оно заняло добрых пятнадцать часов отсюда и опоздание. Я решил... «Пусть уж лучше я опоздаю, но надо положить конец сложным слухам, что распускают про нас. Правильно ли я поступил, господа?» Собрание разразилось криками «Браво!» «Но все же», — заметил один из присутствующих, — «я нахожу, что вы поступили неосторожно. Разве можно было вам самому относить деньги гражданину жану Пико?» «Дорогой полковник...» — возразил Морган. — Есть одна итальянская пословица, которая так звучит по-французски. — Кто хочет, сам идет. Кто не хочет, другого пошлет. Я захотел и отправился сам. — Имейте в виду, что если вас угораздит попасть в лапы директории, то этот молодец не применит вас отблагодарить. Он сразу же узнает вас, и в результате его благодарности вам отсекут голову. — О, я не боюсь этого. — А почему бы ему вас не узнать? — Неужели вы думаете, что я совершаю свои вылазки с поднятым забралом? — Честное слово, дорогой полковник, вы меня принимаете за простака. Снимать маску можно в обществе друзей. Но когда имеешь дело с чужими, упаси бог. — По-моему, у нас во Франции сейчас карнавал в полном разгаре. «Почему бы мне не нарядиться благородным разбойником? Не выступить в роли Абеллину или Карла Мора, когда господа Гойеси Есро, Же, Дюко, и Есро, Жегюко, Муллен и барас изображают королей Франции?» «И вы появились в городе в маске? В городе? В гостинице? В столовой?» Правда, хотя лицо у меня было закрыто, мой пояс сразу бросался в глаза, а он, как видите, недурно украшен. Молодой человек распахнул плащ, и все увидели, что за поясом засунуто четыре пистолета, да еще подвешен короткий охотничий нож. Морган добавил с характерной для него веселой беспечностью. Не правда ли? У меня был свирепый вид. Вероятно, им со страху померещилось, что это покойный Мандрен спустился с горсовой. Между прочим, вот шестьдесят тысяч франков, принадлежащих ее величеству директории. И он презрительно двинул ногой, лежавший на полу чемодан, золотые монеты столкнулись и зазвенели. Потом он уселся среди своих друзей, общение с которыми прервалось во время рассказа. Один из монахов наклонился и поднял чемодан. «Сколько угодно презирайте золото, дорогой Морган, если это не мешает вам захватывать его. Но я знаю храбрецов, которые жаждут получить эти шестьдесят тысяч франков, как заблудившийся в пустыне караван жаждет найти спасительный глоток воды. «Вы имеете в виду наших вандейских друзей?» — спросил Морган. «Бог с вами». Это эгоисты сражаются. Они избрали себе розы, а нам оставили шипы. — Разве они ничего не получают из Англии? — О, да! — весело ответил один из монахов. — В Кибероне они получили пули и картечь. — Я имею в виду Англию, а не англичан, — возразил Морган. — От нее ни гроша. — Но, мне думается сказал один из монахов, как видно самый осмотрительный, что королевская семья могла бы прислать хоть немного золота тем, кто проливает кровь за монарха. Неужели они не боятся, что в конце концов Вандей недоест, тратывать за человека, от которого она до сих пор, насколько мне известно, даже не видела благодарности. Вандейцы, милый друг, возразил Морган. Народ великодушный, И будьте спокойны, им не надоест. К тому же, чего бы стоила преданность, если бы она не встречала неблагодарности? Преданность, за которую платит благодарность, уже не преданность. Она получает награду, и происходит простой обмен. Будем же всегда верны. Будем же от всей души являть преданность. Станем молить небо, чтобы оно внушало неблагодарность тем, за кого мы жертвуем жизнью, и, поверьте мне, мы сыграем прекрасную, благороднейшую роль в истории гражданских войн. Не успел Морган сформулировать эту аксиому рыцарского кодекса и высказать вполне исполнимое пожелание, как в дверь три раза постучали раздельно на масонский лад. «Господа, — приказал монах, видимо, исполнявший роль председателя, — живо капюшоны и маски, мы не знаем, кто это к нам пришел».